по которой он шел пешком, бедный, бездомный мальчик-бродяга, не имеющий ни друга, который бы помог ему, ни крова, где можно преклонить голову. — Видите? Вон там, там! — воскликнул Оливер, с волнением схватив за руку роз и показывая в окно карет. — Вон тот перелаз, где я перебрался! Вон та живая изгородь! за которые я крался, боясь, как бы кто-нибудь меня не догнал и не заставил вернуться. А там тропинка через поля, ведущая к старому дому, где я жил, когда был совсем маленьким. Ах, Дик-Дик, мой милый старый друг, как бы я хотел тебя увидеть! — Ты его скоро увидишь, — отозвалась Рос, ласково сжимая его стиснутые руки. — Ты ему скажешь, как ты счастлив и каким стал богатым. Скажешь, что никогда еще не был так счастлив, как теперь, когда вернулся сюда, чтобы и его сделать счастливым. — О, да, — подхватил Оливер, — и мы, мы увезем его отсюда, оденем его, будем учить, пошлем в какое-нибудь тихое местечко в деревне, где он окрепнет и выздоровеет, да? Росс ответила только кивком. Мальчик так радостно улыбался сквозь слезы, что она не могла говорить. «Вы будете ласковы и добры к нему, потому что со всеми вы такая», — сказал Оливер. «Я знаю, вы заплачете, слушая его рассказ. Но ничего, ничего, все это пройдет, и вы опять начнете улыбаться. Я это тоже знаю, когда увидите, как он изменится. Так отнеслись вы и ко мне. Он мне сказал, да благословит тебя Бог, когда я решил сбежать, С умилением воскликнул мальчик». А теперь я скажу, да благословит тебя Бог и докажу ему, как я люблю его. Когда они достигли наконец города и ехали узкими его улицами, оказалось нелегко удержать мальчика в пределах благоразумия. Здесь было заведение гробовщика Сауэрбери, точь-в-точь точь такое же, как и в прежние времена, только не такое большое и внушительное, каким оно ему запомнилось. Здесь были хорошо знакомые лавки и дома. Чуть ли не с каждым из них он связывал какое-нибудь маленькое происшествие. Здесь была повозка Гемфилда, та самая, что и прежде, и стояла она у двери старого трактира. Здесь был работный дом, мрачная тюрьма его детства, с унылыми окнами, хмуро обращенными к улице. Здесь был все тот же тощий привратник у ворот, при виде которого Оливер отпрянул, а потом сам засмеялся над своей глупостью, потом заплакал, потом снова засмеялся. В дверях и окнах он видел десятки знакомых людей. Здесь почти все осталось по-прежнему, словно он только вчера покинул эти места, а та жизнь, какую он вел последнее время, была лишь счастливым сном. Однако это была подлинная, радостная действительность. Они подъехали прямо к подъезду главной гостиницы, на которую Оливер смотрел, бывало, с благоговением, считая ее великолепным дворцом, но который утратила часть своего великолепия и внушительности. Здесь уже ждал их мистер Гримуик, поцеловавший молодую леди, а также и старую, когда они вышли из кареты, словно приходился дедушкой всей компании. Мистер Гримуик... расплывавшаяся в улыбках, приветливой и не выражавшей желания съесть свою голову. Да, ни разу, даже когда поспорил с очень старым форейтером о кратчайшем пути в Лондон и уверял, что он лучше знает, хотя только один раз ехал этой дорогой, да и то крепко спал. Их ждал обед, спальни были приготовлены, и все устроено словно по волшебству. И все же, когда по прошествии получаса суматоха улеглась, снова наступило то неловкое молчание, которое сопутствовало их путешествию. За обедом мистер Браунлоу не присоединился к ним и оставался в своей комнате. Два других джентльмена то приходили торопливо, то уходили с взволнованными лицами, а в те короткие промежутки времени, пока находились здесь, беседовали... друг с другом в сторонке. Один раз вызвали миссис Мейли, и после часового отсутствия она вернулась с опухшими глазами, от слез. Все это породило беспокойство и растерянность.